Восемь. В ту первую ночь ничего не произошло. Я включил лэптоп, немного походил, не выпуская из поля зрения монитор, потом сел, настраиваясь на работу. Передо мной стояла задача написать свои пятьсот слов. Это было нелегко, особенно в такой обстановке. Вскоре я замер, з хотя радиатор был включен на полную мощность. Холод и два выпитых литра Эвиан. Заставили меня несколько раз сбегать в туалет помочиться. Ладно еще, что меня не тянуло очистить кишечник. Проделать это стоя я бы не сумел. В третьем часу я почитал Семинона печальную и мрачноватую сказку о французском актере, который мечется в ночном мире Нью-Йорка пятидесятых, пытаясь пережить развод с женой. Часов четыре утра меня о сморил сон. р о с н у л с я я очень скоро, ужасаясь, что мог пропустить что-то важное. Но на экране ничего не изменилось, даже дверь, даже лампочка над ней. Картина к была по-прежнему нечеткой, как фотография из далекого прошлого. Я еще почитал, еще походил, набросал список покупок: краска, обогреватель, лампа. Время казалось не двигалось. Ровно в шесть я открыл дверь, погасил свет в комнате, закрыл дверь с другой стороны и запер ее на замок. Спустившись вниз, я постоял несколько секунд, пытаясь расслышать звуки за массивной стальной дверью в конце бетонного коридора. Ничего. Тогда я открыл входную дверь. На улице было еще темно, воздух пропитанный ночной с ы р о с т ь ю лишь усилил озноб. И без того уже д о с т а в ш и й меня за т е шесть часов, что я просидел в этом склепе, запирая дверь, я озирался по сторонам на случай, если вдруг кто-то дожидается меня, чтобы проломить голову. Но в подворотне не было ни души. Я у п р а в и л с я с замками и быстрым шагом выбрался на улицу. Ни копов, ни злодеев в куртках и масках, желающих перекинуться со мной парой слов, улица до Фабру-Поссаниер у была пустына. Свернув налево, я двинулся домой. По дороге пришлось сделать небольшой крюк в сторону к маленькой булочной на улице Монталон, но это меня не озаботило. Я проголодался. В булочной я купил парочку крассанов с шоколадной начинкой и багет. Один крассан я съел на ходу. Придя в свою комнату, я принял обжигающий горячий душ в надежде согреться. Потом переоделся в футболку и пижамные брюки, приготовил себе чашку горячего шоколада. Вкус показался мне роскошным, как и второй круассан с шоколадной начинкой. По з а в т р а к в я опустил же людей, поставил будильник на два часа дня и уснул, едва коснувшись подушки. п р о с п а л я до самого звонка будильника. Непривычно было просыпаться после полудня. И тем более осознавать, что снова лечь в постель не светит до шести часов следующего утра. На меня ждали неотложные дела, так что пришлось встать и уже через десять минут выйти из дома. К моему огромному облегчению, все-таки сидевший во мне параноик сомневался, что мне вообще заплатят. В интернет-кафе лежал конверт, как и договаривались, в нем было шестьдесят пять евро. А где Камаль? спросил я у парня за прилавком тихого угрюмого бородача лет под тридцать, с отметиной на лбу, выдающий в нем и с т и в о г о мусульманина по несколько раз на дню падающего ниц в направлении Мекки. понятия не имею, ответил он. пожалуйста, передайте ему, что я забрал конверт и мою благодарность. магазин, торгующий красками, находился на улице Дюфобур-Пуассаньер. там я купил две большие банки светлой эмульсии. ведро, комплект валиков, банку белого лака, кисть и большую бутыль растворителя. Лучше было бы сразу доставить все это добро в мой офис, но приходилось подчиняться правилу до полуночи не приходить. Поэтому я за два раза перенес покупки домой, после чего отправился к уже знакомому камерунцу, у которого когда-то приобрел постельное белье и д о м а ш н и я утварь. Как и следовало ожидать, на складе у парня был припасен электрический обогреватель. специально для меня и всего за тридцать евро. Вечером мне предстояло решить непростую задачу, как донести свой скарб до офиса. Часов одиннадцать я вышел на разведку, дойдя до подворотни, я обнаружил большую трещину в стене. Она была забита мусором и экскрементами животных. Это меня не смущало. Главное, щель идеально подходила для моих нужд. Вскоре я вернулся с двумя банками краски и старыми газетами. Устилая газетами тайник, мне не хотелось, чтобы к банкам и всему остальному прилип к р ы с и н ы й п о м ё т Я едва не задохнулся от нестерпимой вони фекалий, но выбора у меня не было. Через несколько ходок все необходимое оказалось на месте. До полуночи еще оставалось время, чтобы скоротать его. Я уселся в баре на улице до пораде и с к р у ж к о й пива. Бар больше напоминал третий разрядную забегаловку. Грязные пластиковые столы, музыкальные автоматы, извергающие п о ш л ы й французский рок, битая цинковая стойка, барменша турчанка в джинсах не по размеру. Рядом с ней за стойкой угрожающего вида бугай, покрытый татуировками. И з п о с е т и т е л е й т р о и ц а я о т Морозков за столиком в углу и какой-то бегемот в изрядном п о д п и т и и нависший над барной стойкой. Перед ним стоял стакан мутноватой жидкости, явно алкогольной. п а с т и с раки, бейлис. Присмотревшись, я обнаружил, что это амар. До него не сразу дошло, кто перед ним, но потом в мутных глазах засветилось узнавание. Чёртов американец, чёртов американец, чёртов американец, завел он на английском на одной ноте, потом перешел на французский. Ему не нравится, как я сру. в ы л и в содержимое стакана себе в глотку. Сосед достал свой французский паспорт и начал вертеть им перед моим носом. Тебе не удастся меня депортировать, гаунюк. Далее по турецки. Но было не так уж трудно понять, что это не цензурная брань. Я уже допивал свое пиво и собирался уходить, когда Амар уронил голову на стойку бара и вырубился окончательно. Барменша т у р ч е н к а выставил а мне вторую кружку бочкового пива, хотя я и не просил. Если он вас ненавидит, значит вы нормальный парень. Это еще тот фрукт. Поблагодарив ее, я посмотрел на часы. 23:53. Пора идти. Ровно в полночь я зашел в подворотню и открыл дверь, чтобы затащить в коридор все припрятанное. Мне понадобилось меньше минуты. Душа и доносился тот же механический гул, что и вчера. Я не стал прислушиваться и поднялся по лестнице. Вскоре весь мой скарб был в офисе, дверь заперта. Прежде всего я включил новый обогреватель, настроил радио на волну парижского джаза, проверил картинку на мониторе. Все чисто. Осталось открыть первую банку краски и приступить к работе. В ту ночь опять ничего не произошло. Не считая того, что мне удалось покрыть бетонные стены двумя слоями краски. Разумеется, на монитор я поглядывал каждую минуту, но картинка не менялась. В отличие от вчерашней ночи время пролетело очень быстро. В пять сорок пять я промыл в умывальнике кисти и ровно в шесть покинул офис, спускаясь по еще темной улице к Булочной. Я ж а д н о г л о т а л парижский воздух. Теперь он мне не казался таким уж сырым. Как всегда, два кроасана. с Один был съеден по дороге домой, второй с горячим шоколадом после душа. Потом мне без помощи запекло на несколько часов беспробудного сна и в два часа по п о л у д н и звонок будильника, возвещающий начале четверга. На третьей ночи я закончил покраску стяны и начал шкурить деревянные поверхности. В шесть часов утра свободен. Четвертая ночь полностью была посвящена работе с деревом, и снова никакой активности на экране монитора. Утром я вынес из офиса пустые банки и выбросил их в мусорные контейнеры на улице. Проснувшись после полудня, я отправился в кафе за своим конвертом. Вот уже третий день подряд за прилавком стоял мистер Борода с религиозной отметиной на лбу. Камали опять нет? спросил я. Он уехал. Но он мне ничего не говорил об этом семейные проблемы. Есть телефон, по которому ему можно позвонить? Поинтересовался я. Зачем вы хотите ему звонить? Он мне симпатичен, мы хорошо ладили. И если у него какие-то личные проблемы, у него нет телефона. Тон Бородача не располагал к дальнейшим р а с п р о с а м Я взял конверт с ж а л о в а н и е м и сказал. Мне бы хотелось купить еще кое-что для офиса. Может, вы передадите хозяину мою просьбу? Говорите, что вам нужно. Маленький холодильник и электрический чайник. Очень тяжело работать всю ночь без горячей воды или кофе. Я бы еще хотел коврик. Бетонный пол очень сырой. Я скажу. Оборвал он меня и, схватив тряпку, принялся протирать прилавок. Разговор был окончен. Когда через несколько часов я пришел в свой офис в углу комнаты меня дожидался холодильник, хоть видавший виды, с подернутыми ржавчиной петлями, но все-таки работающий, так же как электрический чайник, установленный на нем. Я наполнил чайник водой, и он у п р а в и л с я меньше, чем за минуту. Проблема состояла лишь в том, что у меня под рукой не оказалось ни чая, ни кофе. Но по крайней мере теперь я знал, что к моим просьбам прислушиваются, хотя коврика по-прежнему не было. В ту ночь в моей работе произошли изменения. В подворотне появился посетитель. Он прибыл ровно в час сорок восемь. На столе зазвонил телефон, и от неожиданности я чуть не выронил томик Семенона из рук. Монитор показывал мужчину неопределенного возраста. зернистое изображение не позволяло разглядеть черты его лица, стоявшего у двери. з а н е р в н и ч а в я схватил телефонную трубку и произнес да. Голос показался скрипучим, и французский для мужчины явно был не родным, но я все-таки разобрал. Як мсье Монду. Что там нужно нажать? А, сигнал один-один. Снизу послышался щелчок отпираемого замка. После чего хлопнул а дверь. Я нажал два два, чтобы предупредить о визите санкционированного посетителя. В коридоре послышались шаги, потом раздался стук в дверь. Дверь открылась и тут же закрылась. И снова тишина. Я не видел, как гость выходил, хотя и не отрывал глаз от монитора. Других посетителей не было. Снизу не доносилось ни звука. Шесть моя смена закончилась, я отправился домой. Спустя несколько дней в комнате появился коврик, и я опять стал приносить с собой лаптоп, заставляя себя писать роман, поскольку другой работы не было, кроме квоты из пятисот слов из графика я не выбивался. Посетители захаживали нечасто. После того первого несколько дней подряд никто не приходил. Потом вдруг появились сразу четверо, почти что друг за другом. Все мужчины неопределенного возраста и все спрашивали Монда. Я нажимал кнопку. Дверь открывалась и закрывалась. В коридоре звучали шаги хлопала другая дверь. И на этом все заканчивалось. Так прошел месяц. Февраль сменился мартом. Вечернее небо стало светлее. Дни были по-прежнему холодными, но ясными. Будь со мной все в порядке, меня бы давно уже посетила мысль. т ы р а б о т а е ш ь без единого выходного целых пять недель, но я не задумывался. Работа, сон, прогулка за конвертом, кино, работа. Другого в моей жизни не было. Если бы я взял выходной, то в ы п а л бы из привычной рутины и случись это, начал бы задумываться. А задумываться? Нет, это было чревато. Я предпочитал плыть по течению. День за днем, ночь за ночью, ничего не менялось, пока не произошло событие, нарушившее привычный ход моей жизни. После киномарафона я, как всегда, вымучивал свое пиво в маленьком баре на улице Депаради. На столике валялся забытый кем-то номер паризен, и я, от нечего делать, стал просматривать его содержание. И вдруг... На странице номер пять в правом нижнем углу под заголовком «Тело пропавшего мужчины найдено в Сент-Уане» увидел фотографию человека по имени Камаль ф а т е л ь Хотя снимок был нечеткий, я сразу узнал того самого к а м а л я из интернет-кафе, которое устроил меня на работу. Заметка была короткой: труп Камали Фаттеля, 35 лет, жителя улицы Карно в Сент-Уане. Был обнаружен вчера вечером на заброшенной свалке неподалеку от периферик. Согласно полицейской сводке труп, хотя и в состоянии сильного разложения, был опознан по стоматологической карте покойного. Судебно-медицинский эксперт Сантуана составил протокол, в котором указано, что в связи с состоянием трупа установить точное время и причину смерти не представляется возможным. Как заявил инспектор Филипп ф о р е с к о м и с с а р и а т а полиции Сент-Уана, жена отеля Кала полагала, что муж уехал в Турцию навестить родственников. ф а т е л ь родившийся в Турции в 1972 году, был резидентом Франции с 1977 года и управлял интернет-кафе на улице Де п т и т а к ю р и Я с з а л п о м допил пива, схватил газету и на всех парах помчался в сторону указанной улицы Депти т о к и р е й Мистер Борода стоял за прилавком кафе. Я положил перед ним газету и спросил: "Вы видели это?". На его лице не дрогнул ни один мускул. "Да, видел", ответил он. "И вас это не шокирует? Сегодня утром, когда я прочитал это, да, был слегка шокирован. Слегка шокирован?" Но ведь парень мертв, как и его жена. Я думал, что он поехал в Турцию, но кто за этим стоит? Откуда мне знать? Я работал с Камалем, но он не был моим другом. У него что были какие-то неприятности? Вот опять вы задаете вопросы, на которые у меня нет ответа. Мне его жизнь была неизвестна. Я видел, что он врет, потому как бегали его глаза, пытаясь ускользнуть от моего пристального взгляда. Если же он говорил правду, то очень старался не выдавать своего волнения. Впрочем, ему это не удавалось. Похороны будут в Турции. Откуда вы знаете, напирал я? Бармен напрягся, осознав, что выдал себя. Это просто мои догадки, сказал он и тут же поспешил добавить: я уже закрываюсь. У меня есть время проверить свою электронную почту. Нет. Дайте мне пять минут, не больше, только быстро. Кликнув поисковик, я зарегистрировался в почте. Вскоре в углу обозначился мой почтовый ящик с одним входящим письмом. Вот уж от кого не ожидал весточки, так это от своего бывшего коллеги Дуга Стэнли. Я стал читать. Гарри, извини, что все это время не подавал признаков жизни. Приду сразу к делу, потому что ты знаешь, я никогда не пытался водить тебя за нос, и сейчас тоже не буду этого делать. Теперь, когда страсти поутихли, Сьюзан и Робсон начали вместе появляться на публике. Официальная версия такова, что в связи с твоей выходкой Сьюзан совершенно выбита из колеи, Робсон проявил дружеское участие, и они стали б л и з к и Здорово придумано, не правда ли? В общем, они нашли друг друга. Все прекрасно знают, что они встречались задолго до того, как случилась вся эта история. И теперь-то я понимаю, особенно после всех твоих неприятностей, что мне следовало давно открыть тебе глаза на их отношения. Я все еще чувствую себя виноватым, думая, что если бы ты знал об их связи, все могло бы сложиться для тебя по-другому. Как бы то ни было, тебе стоит знать, что Робсон распускает в колледже слухи. Будто в Париже ты совсем о п у с т и л с я Хуже того, он говорит, будто получил э ту информацию от Меган. В его версии событий, поверь мне, я з н а ю что это всего лишь его версия, а значит далекая от правды. Ты ш л ё ь дочери жалостливые письма, стараясь п р и у к р а с и т ь свою п л а ч е в н у ю ситуацию и переводя стрелки на с ь ю з а н Я опять-таки хочу подчеркнуть, что н и сколько не сомневаюсь в том, что он искажает смысл того, что ты на самом деле пишешь, Меган. А его печальный тон, какая трагическая история, когда он рассказывает об этом, бесит меня настолько, что мне хочется врезать ему как следует. Но, как ты знаешь, этот человек является всемогущим деканом факультета, что в нашем маленьком мире дает ему неограниченную власть. Тем более, что все мы здесь на птичьих правах. Я долго думал над тем, стоит ли вываливать на тебя весь этот бред, но потом решил, что тебе все-таки следует знать об этом. Мой тебе совет: считай эту главу своей жизни прочитанной и знай, что даже если дела в Париже так плохи, как это описывает Робсон, все непременно наладится, потому что ты сам сможешь всего добиться. Есть одна маленькая хорошая новость из нашей тихой з а в о д е Агаю: ходят слухи, что Робсон решил не давать хода иску колледжа против тебя. Это г о с у к и на сына наконец убедили, что бессмысленно продолжать травлю. Несколько не сомневаюсь в том, насколько тяжела для тебя разлука с Меган. Поверь мне, она к тебе вернется. Возможно, для этого понадобится время, но это непременно случится. Она снова захочет увидеть своего отца. И наконец, дай мне знать, если ты нуждаешься. Я буду счастлив немедленно выслать тебе телеграфом тысячу баксов. Я был бы рад отправить больше, но ты ведь знаешь, какие зарплаты у преподавателей в Агае. Меньше всего мне хочется видеть тебя уличным попрошайкой. Не подай духом. Всего наилучшего, д у к Постскриптум. Ты остановился в том отеле, что я тебе рекомендовал? Если так, то надеюсь, тебе повезло больше, чем моим друзьям, которых я посылал туда в прошлом месяце. Похоже, им пришлось столкнуться с каким-то негодяем в лице администратора. Поверь мне, она к тебе вернется. Сомневаюсь, Дуг. с ь ю з а н и е е новый мужчина уже настроили Меган против меня. Вот почему ждать новых писем от дочери глупо. Я потерял дочь. Все остальное в сравнении с этим. р о б с о н распускает в колледже слухи, будто в Париже ты совсем опустился, кажется, н е с у щ е с т в е н н ы м Пускай себе говорит, что хочет. Мне уже все равно, что обо мне думают другие. Я сам ощущаю себя пустым местом. Нажав кнопку ответить, я написал дугу. Очень обрадовался твоему письму. Что до продолжающихся попыток Робсона очернить меня, скажу одно: ты прав. Эта глава моей жизни окончена. Поэтому м н е плевать, что говорят обо мне в колледже, куда я никогда не вернусь. Хотя если честно, я испытал облегчение, узнав, что Робсон отозвал своих головорезов юристов. Но тебе стоит знать, что мне удалось восстановить контакт с м э г а н и она, как мне кажется, с удовольствием переписывалась со своим отцом, пока об этом не п р о з н а л а с ь ю з а н и... В общем, можешь себе представить, что было дальше. Что касается моей ситуации в Париже, нет, я не совсем о п у с т и л с я но и назвать свою жизнь романтической тоже не могу. Я снимаю комнатушку в за х у д а л о м доме в десятом округе. Работая нелегально ночным сторожем, это дает мне возможность до самого рассвета писать свой роман. Друзей здесь у меня нет, но я пользуюсь всеми благами этого города и стараюсь не унывать. Я очень тронут твоим предложением помочь мне деньгами. Ты, как всегда, настоящий друг, но мое положение не такое уж бедственное. Мне удается держаться на плаву. Да, я провел несколько дней в том отеле в шестнадцатом округе. И твои друзья п р а в ы Администратор оказался сущим монстром. Не пропадай. Всего наилучшего. Отправив письмо, я тут же переключился на веб-сайт Нью-Йорк Таймс. Как ни странно, борода меня пока не торопил. Пока я просматривал свежий номер, на экране в ы с в е т и л с я значок входящей почты. Это был ответ от Дуга. Привет, Гарри. Рад был узнать, что твое положение не такое уж отчаянное. Я очень доволен, что ты пишешь книгу. Не сочти за назойливость, но хочу дать тебе наводку по парижской жизни. Если у тебя будет настроение с кем-то пообщаться, или же тебе просто станет скучно в воскресный вечер, попробуй заглянуть в один из салонов, разбросанных по всему городу. Джим Хейнс, славный парень, закатывает отличные гулянки в своей мастерской в четырнадцатом округе. Но если тебя потянет на что-нибудь экзотическое... Тогда добро пожаловать на вечеринку Лорен Лербер. Она сама из Луизианы, из разряда никогда не унывающих старушек. С тех пор, как она переехала в Париж в начале с е м и д е т ы х каждое воскресенье она устраивает вечеринки в своей огромной офигенной квартире возле Пантеона. Но учти, Лорен не приглашает гостей, считает, что гости сами должны добиваться приглашения. Все, что от тебя потребуется, это позвонить ей по телефону, номер сообщаю. И сказать, что ты придешь на следующей неделе, если она спросит, откуда ты знаешь про ее салон, назовешь мое имя. Впрочем, она вряд ли спросит, потому что это не в ее правилах. Не попадай, договорились. Всего доброго, д у к Из другого угла кафе наконец донесся голос бороды. Все закрываюсь, уходите. Я подумал о том, что даже при моем т о т а л ь н о м одиночестве... Мне совсем не хочется толкаться среди других экспонатов в какой-то квартире в шестом округе, где все наверняка убиваются с о з н а н и е м собственной исключительности. И все-таки решил хотя бы из уважения к Дугу записать предложенный им номер телефона. Эй, вы не слышали? Все, все ухожу. Я уже был в дверях, когда бармен бросил мне в догонку. Камаль был глупый человек. В каком смысле? спросил я. Он сам себя подставил. Эта фраза засела у меня в голове и никак не отпускала. В следующие несколько дней я старательно просматривал каждый номер «Парижены» и «Фигаро», где тоже освещались местные и парижские новости в поисках новых сведений по интересующему меня делу. Ничего. Спустя неделю я еще раз попробовал поговорить с барменом. Теперь они думают, что это самоубийство, сказал он. Так говорят все вокруг. Самоубийство? И как же он покончил с собой? Перерезал горло. Вы полагаете, что я должен в это поверить? Говорю то, что слышал. Значит, он шел себе по улице, вдруг перерезал себе горло, а потом зарылся на свалке? Я повторяю только то, что мне сказали. Кто сказал? Это не важно. Бармен скрылся в служебной каморке. Почему я сразу не ушел тогда? Почему не сделал полный разворот и не исчез? Я мог бы вернуться в свою комнату в считанные минуты, собрать вещи и осесть в каком-нибудь другом квартале. Ведь в Париже было полно убогих лачуг, в еще более убогих кварталах, где без труда можно было найти прибежище и существовать, пока не кончатся деньги. А что потом? Что? Этот вопрос мучил меня, пока я сидел в маленьком баре на улице до Паради за кружкой пасьян, мечтая, чтобы барменша оказалась свободна. Внезапно я поймал себя на том, что изучаю изгиб ее бедер, лажбинку между грудями, просматривающуюся в V-образном вырезе футболки. В тот вечер впервые с тех пор, как Сьюзан вышвырнула меня, я захотел секса. Не могу сказать, что все это время я не д у м а л о сексе. Просто на меня так давила тяжесть сопряженных с ним несчастий, что сама мысль об интимной близости казалась путешествием в мир опасностей. Но либидо, особенно подогретое парой пива, брало свое. Пока я разглядывал барменшона, поймал а м о й оценивающий взгляд и улыбнувшись, еле заметно кивнул а в сторону верзилы с татуировками. Он стоял спиной к нам, вытаскивая из гриля горячий бутерброд с сыром и ветчиной. Её ж е с т красноречиво говорил: «Я занята». Но улыбка, казалось, намекала на то, что она бы добавила к сожалению. По крайней мере, мне хотелось верить в это, точно так же, как и в то, что Камаль сам себя подставил, потому что задолжал кому-то денег или сорвал сделку по наркотикам. или же поживился в кассе кафе, а может просто не так посмотрел на какую-то женщину или в голове у меня пронеслись с полдюжины других или вместе с настойчивой мыслью вспомнишь, что говорил Камаль, когда предложил тебе работу. Это вас не касается. Хороший совет. Так что допивай свое пиво и проваливай. Скоро полночь. Пора на дежурство. В ту ночь я раскрыл свой блокнот и оттуда вывалился листок бумаги. Это был клочок с телефоном Лорен Лербер. Я уставился на него и подумал, а что я теряю? В конце концов, это всего лишь вечеринка. Это не вечеринка, произнес высокий мужской голос, ответивший по телефону. Говорил американец со слегка ж е м а н н ы м и интонациями и явно занусщевыми манерами. Это салон. Спасибо за семантические тонкости, приятель. А на этой неделе что-нибудь будет? Как обычно. Что ж, могу я зарезервировать место, если получится? Боюсь, список гостей очень, очень большой. Ваше имя, пожалуйста. Я назвал себя. Вы прибыли из. В настоящее время я проживаю здесь, но вообще-то я из Агаю. В Агаю еще живут люди? Когда я уезжал оттуда жили. Каков род ваших занятий? Я романист. Публикуетесь в, пока не публикуюсь. Мужчина издал глубокий вздох, словно говоря: О боже, еще один будущий писатель. Вступительный взнос составляет двадцать евро, услышал я. Пожалуйста, приносите эту сумму в конверте подписанном вашим именем. Запишите номер, чтобы открыть замок и не теряйте, потому что мы не отвечаем по домофону после пяти вечера. Если вы потеряете код, войти не сможете. Приглашение действительно только для вас. Если вы придете не один, вас обоих выставят за дверь. Я приду один. Кстати, у нас запрет на курение. Мадам Лербер не выносит табачного дыма. Мы просим наших гостей приходить между семью и половиной восьмого вечера. Дресс-код элегантный. Помните, наш салон это театр. Вопросы будут. Да. Как вам нравится выражение "пошел в жопу"? Продиктуйте, пожалуйста, адрес. Произнес я. Мужчина назвал адрес. Я записал. Будьте готовы к тому, чтобы эпатировать публику, сказал он. Те, кто производит впечатление, приглашают прийти вновь. Ну а тех, кто не соответствует, я просто мастер п о т а ж а Он фальшиво рассмеялся и произнес: «Что ж, посмотрим».